Я себе на помидоров и обязательно расскажу об этом маме. Впереди, казалось, зоопарк. Инна Владимировна сказала: "Сейчас мы купим билеты и каждому по шоколадке". Кстати, с какого звука начинается слово шоколадка, спросила она у Наташи. "А я не хочу шоколадку, я хочу эскимо". "Хорошо. А с какого звука начинается эскимо?" Не знаю. Ну, а чем оно кончается? Палочкой? Нет, улыбнулся Рино один. Эскимо начинается со звука э, а кончается звуком о. В зоопарке они смотрели разных зверей. Они совсем не видели, что на них тоже внимательно смотрит один человек. Это тигр, говорила Ирина Вадимовна, когда он недоволен, он говорит звук р. А эти змеи, их любимый звук шиш. Тут клоун Саня закричал. А это волки, у нас в тайге они воют уу. Волк в клетке тоже закричал, обрадовавшись уу. Товарищ помидоров был удивлён. Когда я был у бабушки под Новгородом, я тоже слышал это. У-у, я считал, что это электричка. Я тогда ещё подумал: надо же, сколько под Новгородом электричек развелось. А волки всё выли, у-у, да у-у. В загоне рядом волновались дикие козы, они закричали: э-э! Потом закричали верблюды, ослы и наконец затрубил великан слон. Хоть из зоопарка беги. А клоуны все эти звуки запомнили. А за ними, оказывается, давно наблюдал зоологический завхоз кабачков, тыквин. Он шёл за клоунами Возле очереди кататься на осликах они чуть-чуть не столкнулись, но скносу кабачков вовремя увернулся и спрятался среди детей. Ему пришлось даже прокатиться в маленькой коляске, запряжённой осликом. Но он снова шёл по следу. Когда он увидел, какое безобразие клоун Саня устроил с волками, он обрадовался. Да проехали с голупчики. Быстренько вызываем милицию. Всех забираем из здания наше. Он достал за вхозовский свой свисток и хотел за свистеть, но Заметьте, ребята, каким звуком кончается слово но. Но в это время он стоял прижавшись к клетке с обезьянами. Челов в зоопарке делать нельзя. Потому что огромный орангутанг Зевс протянул лапу сквозь прутья и взял кабачково-тыквен на за пояс. Кабачков стал молча рыбаться. Куда там? Зевс держал его за пояс с огромной силой. А в это время мартышка Груша засунула лапу в тыквенский карман и вычистила ключи от своей клетки, а другой лапой она схватила свисток. Так, Зевс и Груша спасли клоунов от милиции. Экскурсии клоунов подошла к слоновнику. Ирина Вадимовна прочла: Африканский слон Моська живёт в Африке. В день ему необходимо 3 ящика моркови, 5 ящиков картошки и 2 ящика апельсинов. Неужели он всё это съест? поразилась Наташа. Ни за что, твёрдо ответил помидоров. Сколько всего ящиков получается? спросила директриса. Клоуны стали считать. У всех получилось 10, а у помидорова 8. У него всё время пропадали апельсины. Приложение к седьмому дню занятий. приложение 1. Заметка из газеты Вечерний город. История для пересказа. Висит груша, нельзя скушать. Сегодня днём в Московском зоопарке по неизвестной причине среди зверей началось волнение. Звери стали выть и рычать. За вхоз зоопарка кобачков тыквен зазевался из-за шума и потерял бдительность. Тогда обезьянка Груша тропической породы вытщил у него из кармана ключи. Она открыла замок и сбежала из клетки. Смотрите, кричали люди. Обезьяны бегают. Мартышка схватила шляпу у прохожего пенсионера Юрия Киселёва и с этой шляпы залезла на электрический столб. Киселёв полез за ней. Мартышка побежала по проводам, посыпались искры. Провода перегорели. Перепуганная мартышка упала вниз прямо в ящик с мороженым к ужасу продавца. Она схватила четыре пачки эскимо на палочке и прыгнула в бассейн к моржам. Она лежала на воде и по очереди кусала своё мороженое. Разгневанный пенсионер продолжал погоню. Но когда он прыгнул в бассейн, груша сунула ему в руки два эскимо, и он чуть не утонул. пришло с ему оставить мартышку и срочно съесть мороженое, причём он никак не мог понять, надо ли ему платить за это и скимо, он ведь не собирался его покупать. За это время мартышка успела верхом на морже доплыть до берега, забраться в кабинет директора зоопарка, там она запихнула за щеку главную печать и утащила её. Потом она залезла на самое высокое дерево, с зелёной шляпой она не расставалась. Несколько добровольцев-посетителей полезли на дерево, обезьянка летала вокруг них, облизывала печать и ставила на добровольцах надпись Московский зоопарк. Собравшись на одной ветке, добровольцы не выдержали и вынуждены были свалиться вниз. И тут наконец за вхоз к Кобочкову Фредкин принял меры. Он поставил под деревом стол с вкусной едой. Обезьянка слезла вниз, вынои изорта печати стала набивать защёчные мешки орехами. Печать была спасена. Африканская груша исчезла за территорией зоопарка вместе с зелёной шляпой. Кобочков Свёклин получил выговор. корреспондент Жувачкин Приложение 2. Экскурсии по Москве. Мотоцикл с Василисой Потапной проделывал чудеса. Волчком вертелся на месте, ехал на одном заднем колесе, а потом на одном переднем, перепрыгивал лужи, запросто катался по лестницам, профессиональные мотогонщики такого не умели.